Горюч роса. Это разбойничье предание пересказывали даже в XX веке. Наверное, Горюч роса была сказочной мечтой не только лихих головорезов и душегубов, но и многих вольнолюбивых людей, бежавших из тюрьмы, острога, с каторги, от крепостного ярма, долгов или какой-нибудь повинности. Тем из них Кому везло или кто знал особые заговоры, появлялась в помощь и воспасение горюч роса. Серебристые волшебные капельки возникали на сонных травах еще до рассвета. Ночь становилась для беглеца светлей, и он мчался по росному пути, не разбирая дороги и не оглядываясь на погоню. Теперь она была ему не страшна. Верил беглец: "Горюч роса выведет к воле, а затем угаснет с первыми лучами солнца, и никакая погоня уже не настигнет и не отоищет его". Бывало и разбойники знали некоторые колдовские заклинания. "Горюч роса Ослепи конного, ослепи пешего. Не выт меня, обожги копыта коням, обожги ноги царевым слугам, псам и щействым. Воскружи им головы, затупи их сабельки. Не выт меня. Напевали они эти заветные слова над ночным росным лугом или полем. помогала песня заклинания. Те, кто уходил от пагоны, были уверены в этом. И потом, в воровских притонах, да у разбойничьего лесного костра ещё долгие годы звучали истории, как горяч роса увела от беды беглеца, ослепила глаза и обожгла ноги рекивой пагоне.